Исцеление беспомощности По роду своих занятий я был хорошо знаком с проблемой посттравматических расстройств и знал, что лечение по большей части не приносит должного эффекта. Препараты, которые прописываются на длительный срок, чтобы дать хоть какой-то результат, уменьшают болезненные переживания лишь на треть, в лучшем случае наполовину. Вот почему я скептически отнесся к слухам о немедикаментозных методах, которые обещали освободить большинство пациентов от симптомов, связанных с самыми болезненными переживаниями в их жизни всего лишь за несколько недель. Отдельные исследования даже сообщали о положительной реакции в 80% случаев, что сопоставимо с применением антибиотиков в лечении пневмонии у госпитализированных пациентов. Однако вскоре мой скепсис уменьшился, и я начал применять эти методы в работе с раковыми больными. Примечание. Наиболее полезной и применимой методикой, как я выяснил, является десенсибилизация с помощью движений глаз. И МДР. В ней задействованы движения глаз, аналогичные тем, которые имеют место во время фазы быстрого сна. Конец примечания. Я просил их составить список десяти самых болезненных для них событий. Эти события представлялись мне винтами, с помощью которых крепится большая металлическая пластина, раздавившая у моих пациентов желание жить. После отвинчивания одного за другим этих винтов пациенты часто начинали видеть все совсем по-другому. Освободившись от груза, который несли, они получали возможность начать все заново. Да, конечно, такой подход не излечивает рак, но он часто позволяет естественным защитным механизмам заработать с новой силой, что не может не способствовать борьбе с болезнью.